Глава шестая. Медвежья яма. Ранним субботним утром мама ворвалась в мою спальню, как ураган, и заорала. «Глашка, вставай!» Я подпрыгнула на кровати. «Что, с папой плохо?» Мама замахала руками. «Типун тебе на язык!» «Подымайся, за смородиной поедем!» Мечась по моей комнате, она бросала на кровать майку, джинсы, потом схватила джинсы, осмотрела их и пробормотала. «Нет, это не годится. Сейчас я тебе твой костюм принесу. Спортивный, помнишь? Старенький он, правда, уже. Но в лес самое то, перед кем там красоваться». С этими словами она убежала из комнаты, а я положила на лицо подушку и решила притвориться мертвой. «С самого детства терпеть не могу ездить за дикой смородиной. Да, она очень душистая. Да, запах такой, что кружится голова. Да». Очень вкусная, особенно зимой, когда откроешь баночку засахаренной смородины. Такой аромат пойдет по дому, что сразу лето жаркое вспоминается. Но представьте себе, несколько часов ползать по непроходимой чаще. Руки все расцарапаны колючим кустарником. Дикая лесная мышкара – это все равно, что проныры-туристы. В любую щель залезут. Мошки ползают по гладкой поверхности лица. Ныряют в озера твоих глаз. Исследуют пещеры твоего носа. А особо упоротые экземпляры бесстрашно прыгают в яму твоего рта, чтобы навеки сгинуть в бездонных тоннелях твоего пищеварительного тракта. Потом это духота. Всё время хочется пить, словно не ягоду собираешь, а по пустыне Сахара бредешь. И чтобы найти место для пописать, нужно быть сверхвнимательной. Не дай бог прицелиться над каким-нибудь муравейником. Муравьи решат, что Бог послал им огромный белый кусок мяса и непременно захотят схватить тебя за задницу и утащить в свой муравьиный город. Ужас! Я уже молчу о жутко необщительных лесных осах. Те, в отличие от деревенских ос, даже разбираться не будут. Спикируют с дерева и в нос ужалят. Словом, идея ехать за лесной смородиной мне не понравилась. — Глаша! Мама снова влетела в комнату со свертком одежды. «Гляди, какой костюм! Помнишь? Я тебе в 2009-м покупала у тёти Параньи, царствие ей небесное. Хорошая тетка была. Смотри, какой качественный, до сих пор ни одной дырки. Вот Паранье молодец. Никогда людей не обманывала, всегда хорошую одежду возила, дай бог ей хорошего перерождения. Я же тогда и папе брала штаны у неё, до сих пор носит». Мама села на краешек кровати, любовно оглаживая ткань древнего моего спортивного костюма. «Мам, можно я дома останусь? Ну, пожалуйста», — робко сказала я. Мама сверкнула глазами, дернула меня за ногу. «Нет, доча», — рявкнула она, «ты в своей Москве совсем бледная стала, совсем она из тебя все соки выпила. Погляди на себя. Поедешь в лес с нами, развеешься, чистым воздухом подышишь. А ну, вставай!» «Нет!» — я упрямо накрылась одеялом. Тогда мама применила запрещенный прием. Театрально всхлипнув, она дрогнувшим голосом сказала. «Старые твои родители уже. Когда еще ты вот так с мамой в лес пойдешь? Может, и не придется больше». На фразе «может, и не придется больше» голос ее достиг той дрожи, за которую советский театральный режиссер и актер Константин Станиславский воскликнул бы. «Верю», — я возмущенно откинула одеяло. «Мама!» На улице было по-утреннему свежо. Диск солнца висел в безоблачном небе и сулил благоприятный день. Папа отвез меня и маму ко двору Сёмы, поскольку ехать по смородину предполагалось на тракторе, точнее, в телеге. Потихоньку подтягивался народ. Сначала пришли Нинка Шмелева и ее хромой брат Прохор. Нинка Шмелева кудрявая, светловолосая, Похожая на маленькую балонку, завидев меня, расплылась в улыбке, стала расспрашивать о Москве. Пока мы разговаривали, в телегу влезли тетя Маша Шамова, Ксюнька Куприянова и баба Люба, самогонщица. "Прошка, а у тебя что, выходной?" зыркнула на парня тётя Маша. "Прошка местный пастух, сопровождающий скот от насельчан на луга и обратно", ухмыльнулся, ковыряя сухой травинкой в зубах. "Я тетя Маша, свободный человек". Мягко сказал он. «А свободному человеку не грех и отдохнуть денёк-другой, да в приятной компании на пикник съездить». Тетка Маша Шамова как будто этого и ждала, залилась хохотом. Все что угодно можно сказать тёте Маше, она будет хохотать. Заяви сейчас, Прошка, про то, что её скот-волки перерезали, она бы, наверное, все равно смеялась. Такой уж человек». «Гляди!» чтобы на этом пикнике тебя медведь за жопу не схватил», — воскликнула она. Женщины одобрительно захихикали. Нинка Шмелева картинно плюнула. «Тьфу на тебя, теть Маш! Не поминай косолапова, когда в лес идешь!» Правду сказала Нинка. «Любой деревенский житель знает, что в лесу нельзя про медведей говорить. Накличешь беду». «Да ладно!» — отмахнулась Шамова. «Если чё, другого пастуха найдем». Вон, Максимка Суворов приехал. Его и устроим на освободившуюся вакансию. Женщины снова прыснули, а Прохор хитро улыбнулся, обнажая редкие мелкие зубы. Прищурился, будто глазом в шамову целился и положил руку на продолговатый сверток, который он принес вместе с ведром. Не переживайте, Маш, я всегда подстрахован. Он погладил сверток и подмигнул. Я поняла, что в тряпке хранилось ружье. Никакой деревенский мужик не пойдет в лес без ружья. «А пастух-то наш не промах!» — одобрительно воскликнула баба Люба-самогонщица. «Так стрельнет, что от медведя только шерстиклок останется. Защитник!» Защитник ухмыльнулся. Насмешила его баба Люба. «Ты стрелять-то хоть умеешь, защитник?» «Это снова тетя Маша Шамова!» Чего прицепилась к парню? Прошка прищурился, будто снова глазом во вредную тетку целился, пожевал губами и сказал, «А я вот завтра, тетя Маш, вашего бычка погоню за реку и стрельну в него. Вот тогда и поглядим, умею ли я стрелять». Тетка Маша глаза поначалу округлила, но ненадолго, потому что смех ее все равно задушил. «Шучу я, шучу! Не обижайся на меня, Прошка!» примирительно сказала она, отсмеявшись. Нинка Шмелева, сидевшая рядом с Прохором, потрепала его волосы и сказала, «Не обижайте моего брата, он хороший человек». Дорога выдалась недолгой. Каких-то сорок минут потребовалось, чтобы с деревни добраться до настоящей тайги. Поднимались в гору. Терпеливо, медленно полз трактор, тягая за собой телегу, в которой мы дружненько подпрыгивали на колдобинах и ямках. Пару раз ветки деревьев, растущих прямо у дороги, норовились хлестнуть по нашим белым лицам. Мы лишь чудом успевали уворачиваться. Но все же тетка Маша Шамова получила по щеке хлезь, и остаток дороги пугливо клонила голову. Приехав на место, в знаменитое в деревне ущелье, косая пать, мы сразу разбрелись, кто куда я решила держаться ближе Нинки Шмелёвой. Мне нужно было выведать у нее, что произошло в тот день, когда умерла Светка. Мы двинулись с Нинкой вдоль ущелья и вскоре наткнулись на длинный, вьющийся смородиновый путь. Ягода было, что называется, по самое небалуй. Кусты клонились к земле от гроздьев смородины. Мы с Нинкой ахнули от увиденного. ягода то гляди!» Можно просто кусты трясти, само все попадает. Мы так и сделали. Поставили свои ведерочки под кусты и легким движением рук снимали созревшие, черные, тускло-блестевшие на солнце ягоды. Нинка, маленькая и худотелая, присела на корточки так, что осталась видна только светловолосая голова. Она что-то бормотала себе под нос, увлеченная сбором. А я все поглядывала в ее сторону, не зная, как привести к нужному мне разговору. Повод подала сама Нинка. «Надо было Витю с собой взять. Он любит ягоду собирать. Да вот сегодня как раз Прошку подменил, скот погнал. Прошки то неинтересно, вон у костра сидит». Прохор остался в лагере за кошевара. Разводил костер, подготавливал мясо к жарке. Задумали мы шашлык сделать. Я села на землю, поставила ведро перед собой и принялась чистить собранную ягоду от попавших стебельков, листочков и прочего мусора. «Нин, чего у вас с Костей было?» Нинка стрельнула в меня беспокойным взглядом, помолчала и буркнула. «А тебе чего?» «Ну, расскажи». Нинка села на землю и долго смотрела на меня своими блестящими, как у собачки, глазами, словно раздумывая, рассказывать мне или нет. «Светка, подружка твоя!» Далеко не ангелом была. Наконец решилась она. Она ведь моего давно соблазнила. Вот я и решила отомстить. Тут я похолодела. Нинка хотела отомстить Свете? Значит, она вот сейчас, в эту минуту, в лесу, признается мне в убийстве? Но Нинка, помолчав, сказала другое. Я специально Костю соблазнила, чтобы Вите больно было. Я же не знала, что так выйдет. Я же не знала, что он утопит ее. Хотела просто позлить. «Так значит, Витя и Света...» Нинка визгливо закричала. «Да, уже несколько лет». Взгляд ее стал колючим, как репейник. Она тряхнула головой и стала нервно совать ягодки в свой маленький, перекошенный от злости рот. «Думаешь, каково мне было все эти годы знать?» Пробурчала она с набитым ртом. Думаешь, каково это, когда мужик твой среди ночи за дверь, да к этой? Вот как хочешь, думай, Глаша, а не жалко мне Светку, гадину эту, ни капельки. Так и должно было все закончиться. Я представила, как Нинка годами терпела своего мужа-изменника, как ей приходилось молчать, просыпаясь по утрам от того, что Витя залазит под одеяло, с улицы холодной, от пережитых ночных любовных приключений расслабленной. Представила, как она в этот момент делает вид, что не проснулась, не заметила отсутствия мужа. Но все же Светка у нее, значит, гадина, а муж кто? Значит, Светка виновата, а и твой ангел, получается? «Баба не захочет, кабиль не заскочит!» прошипела она, снова царапая меня злыми глазами. Спорить с Нинкой было бессмысленно. Так она любила своего Витеньку, что простила бы ему все на свете. А в тот вечер, когда Света умерла, Витя уходил куда-нибудь? Нинки на лицо вытянулось, она открыла рот и, испуганно и гневно, прошипела. «Ты на что это намекаешь?» «Ни на что не намекаю, просто спрашиваю». «Со мной он был. Мы с ним ругались, разговаривали и потом помирились, потому он всю ночь со мной был. Если бы не эта ругань, то ушел бы, как всегда, к ней, но в тот вечер...» Прошка заставила его, чтобы он попросил прощения у меня. «Хорошо, что хоть Прошка с нами живет, единственный надежный человек в моей жизни!» Нинка шмыгнула носом. Я покосилась на нее, та гляди расплачется. Я больше не стала ее ни о чем расспрашивать. Все было ясно и неясно одновременно. Светка и Витька были любовниками. Это я узнала еще на похоронах Светы. А вот то, что Нинка долгие годы терпела похождение своего мужа на сторону, это было странно слышать. Почему Нинка не ушла от него? Зачем терпела? Чужая душа — потёмки. Получается, Кости не изменял Светке. И убил ее из ревности. Слишком складно все получается для следствия. Слишком просто. Если верить Нинке, то у Вити есть алиби. Кто тогда? Она сама? Но у нее такой маленькой и хрупкой вряд ли бы хватило сил расправиться со Светой. Набрав ягоды и накормив Машкару частичками своей кожи, мы с Нинкой двинулись на табор. Хорошо в лесу у костра. Уютно. Огонь трещит сучьями, пережевывая их. В кронах деревьев путается легкий ветер. Играет с листвой. Дурманом несется аромат смородиновых листьев. Смешивается с дымом костра. Где-то вдалеке слышны пилы лесорубов. Лес летом многолюден. Мы развязали свои мешки, достали харчи и принялись собирать на стол. Баба Люба, самогонщица, достала бутылку ее рябиновой настойки, подмигнула нам. Ну, бабоньки, по да на природе, сам Бог велел. На ситцевой скатерти появились разносолы, салаты свежих овощей, сала, сметана шанги, другие пострепушки. Прохор снял шашлык с огня и положил в широкую тарелку. Аромат жареного мяса разносился по округе. Свежо пахло укропом и огурцом. И от всего этого запаха текли слюнки. Мы дружно расселись вокруг импровизированного стола и принялись за трапезу. Женщины, подобревшие от еды настойки, От удачной поездки за смородиной расслабились и затянули песню. За деревнею, в темном-темном поле, ночью черной-черной, ждет меня родимый, ждет меня родной, ждет в меня влюбленный, суженый чужой. Я от всех таюся, всех теперь стесняюсь, знал бы, кто, как горько мне его любить. Но зовет настойчивый. Страстно мне желанный, Самый мой прекрасный, Суженный чужой. Громко и звонко пела тетя Маша Шамова, Хорошо подпевала ей моя мама. Мощной волной взлетал к небу Басовитый голос Ксюньки Куприяновой. Нинка Шмелева не пела. Вперевшись бессмысленными глазами В потухающие угольки костра, Она, быть может, думала о своей горе-любви. О неверном Витеньке, который может быть. Сейчас сидел где-нибудь в поле, глядел на коров, телят и думал о своей погибшей любви. Сёма-тракторист лежал под деревом, подложив руки под голову и убаюканной песней дремал. Прохор сидел у костра, сцепив темные от загара руки на коленях и, глядя в мшистую землю, слушал песню. В какой-то момент он вскинул чистые и холодные, как океан, глаза. Я вздрогнула. В его взгляде не было ни единой эмоции. Одна пустота, словно на меня смотрела глыба льда. Я посмотрела на Нинку и впервые отметила, как она похожа на своего брата. Было что-то общее в них сейчас. То ли это застывшая поза, то ли этот один на двоих бессмысленный взгляд. И веяло от них какой-то тайной общностью интересов. Что-то эта картина мне напоминала. Как-то отозвалась в душе неясной догадкой, но как я не вслушивалась в себя, не поняла, что именно хотела мне сказать моя душа. Солнце уже клонилось к закату, все наглее становились кровопийцы-комары, все сильнее лезла в лицо мушкара. Я уже закрыла свое ведерко, наполненное черной смородиной, и собралась лезть в телегу, как вдруг Баба Люба сказала: "Ну что, бабоньки?" «Ещё часик ягодку пособираем и домой?» Бабоньки согласились. Слишком хорошо было в лесу, и каждая понимала, что дома ждут громкоголосые дети, скотина, готовка, уборка. В общем, всем хотелось ещё немного насладиться лесной тишиной, отдушенной в череде будничных дел. Мне собирать ягоду больше не хотелось, потому, чтобы не сидеть и не кормить комаров, я решила немного прогуляться по лесу. Двинувшись вдоль ущелья, я бездумно смотрела на недвижимое деревье и кустарник. Ноги, обутые в кроссовке, мягко проваливались в мшистую почву, тихо щелкали под ними сухие тростиночки, шишки. В глубине леса тенькала невидимая пташка, ей вторила другая, и под их разговор я шла все дальше и дальше. И здесь я вдруг поняла, чего мне не хватало эти годы. Мне не хватало этой блаженной тишины, такой, что в ушах от нее закладывало. Не хватало этого странного комфортного одиночества, которое убаюкивает тебя, ласкает. Мне было хорошо, так хорошо, что вскоре я остановилась перед непроходимой чащей и впервые за эти пятнадцать 20 минут оглянулась. Позади стоял темнеющий лес. Я поспешила назад. Однако, пройдя метров пятьсот, недоуменно осмотрелась. Местность выглядела незнакомой. Ущелье — главный ориентир, по моим ощущениям, должно быть прямо вот тут, на этом месте. Но вместо него была лишь равнина, сплошь заросшая репейником. Одиночество мое вдруг перестало быть комфортным. Я ускорила шаг, и, пройдя еще метров двести, вдруг провалилась в какую-то яму. — А! Закричала я в ужасе и в своем недолгом полете. Больно упав на спину, я простонала «Ой, блин!». Когда открыла глаза, то поняла, что лежу в яме глубиной метра два, два с половиной. Я вскочила. Попробовала допрыгнуть до края и ухватиться руками за торчащую траву. Однако трава рвалась. Ногами было совершенно не за что зацепиться. Яма напоминала погреб с крутыми краями. Наконец паника охватила меня, и я заорала, как раненый медведь. «А-а-а! помогите, мама, кто-нибудь. Перспектива остаться в холодной и сырой яме, конечно же, мне не понравилась. Ущелье было далеко, и я понимала, что вряд ли кто-то услышал мой крик. Но ведь начнут искать. На глаза навернулись слезы, и я снова заорала. Помогите, мама, Помо я осеклась на полуслове потому что над ямой внезапно вырос молодой мужчина, на плече которого висело ружье. Он с любопытством посмотрел на меня сверху вниз, чистыми голубыми глазами. «Ты чего здесь делаешь?» — растерянно спросил он. Я была настолько шокирована его появлением, что просто пожала плечами и буркнула. «Стою, вот». Несколько секунд он смотрел на меня, а затем расхохотался, обнажая великолепные зубы. «А чего ты в медвежьей ловушке стоишь?» «Упала». «Ну ты даешь. На секунду он пропал, затем снова появился с палкой в руках. Опустив ее ко мне, он проинструктировал меня. «Я буду потихоньку вытягивать тебя, а ты ногами помогай». Я кивнула «Хорошо», схватила двумя руками палку и приготовилась покинуть медвежью ловушку. Как только я ступила на землю, Мой спаситель оглядел меня с ног до головы, оценивающим взглядом, и спросил: Аглая, ты? Я, а ты? Ты, наверное, меня не вспомнишь. Голубые глаза смотрели с хитрецой. Прямой нос, губы, застывшие в усмешке, кудрявые волосы, атлетическое телосложение. Черт, да кто же ты? Не вспомню, честно призналась я. Максим Суворов, я натурально вскрикнула: Но ну, ничего себе! Максим Суворов, первый толстяк в нашей школе. Помню, как в 10 классе Максим приехал ко мне домой на мотоцикле. Толстенький, застенчивый и сильно заикающийся, он предложил мне прокатиться с ним. Я в то время, как и все старшеклассницы нашей школы, была влюблена в самого красивого парня в школе, Витю Шмелёва. Но чтобы не обидеть Максима, я согласилась покататься с ним. Максим просиял. Мы ехали с ним по деревне, А я жадно глядела по сторонам. Нет ли где Вити? Эх, были времена! Влюбленность, короткая, как летний дождь, испарилась так же быстро, как и пришла. Но Максим так и оставался незамеченным мною. После школы мы разошлись кто куда. Максим уехал в Иркутск, поступил в институт и больше десяти лет не показывал носа в деревне. А теперь он здесь. Максим засмеялся. Мол, да, это я. Ну как? Я слишком выразительно оглядела его фигуру, что взгляд мой сказал сам за себя. «Хочешь спросить, как такой жирный Боров похудел?» со смехом спросил он. Я отрицательно мотнула головой. Мол, нет, даже и не собиралась спрашивать. Но он спокойно сказал. «Спорт — здоровый образ жизни». «Ты молодец!» — восхищенно сказала я. Максим пожал плечами, скромно опустил голову. Характером он остался таким же застенчивым. Повисла пауза. И, видимо, стремясь разрушить возникшую между нами неловкость, он сказал, «Пойдем, провожу тебя к ущелью. Ты же за смородиной приехала. Вместе со всеми». Чтобы разрядить обстановку, я пошутила. Нет, одна гуляла. Хотела понять, что медведь чувствует, когда в ловушку попадает. И что же он чувствует? Не успела понять, ты пришел. «Обратно хочешь?» «Нет». Обменявшись шутками, мы двинулись в путь. Оказалось, что Максим со своим отцом валил лес неподалеку. Они уже собирались ехать в деревню, но, на моё счастье, Максим решил перед отъездом проверить медвежью ловушку. И очень удивился, когда увидел там меня. На вопрос, слышал ли он мои крики, он ответил, что нет, не слышал. Потом он рассказал, что теперь постоянно живёт в Москве. Работает младшим инженером на крупном заводе. Не женат. И этим летом он приехал проведать своих родителей. «Так и я в Москве живу», сказала я. «Правда? Если бы я знал». Он замолчал, и щеки его залили румянцем. Увидев, что меня привел Максим Суворов, тетка Маша и Ксюнька зашептались, бросая на нас заинтересованные взгляды. «Глядите, какой гриб наша Глаша в лесу нашла!» крикнула тетка Маша. Показалось, мама «Баба Люба и все остальные». Гриб, то бишь Максим, поздоровался, пожал руки Прохору и Семену. «Пришел посмотреть, много ли набрали», сказал Максим, умолчав про то, что нашел меня в медвежьей яме. Я мысленно поблагодарила его. Какой чуткий человек. Мне совсем не хотелось, чтобы тетка Маша по своему обыкновению начала зубоскалить. Обменявшись репликами и новостями из мира ягоды и поваленных деревьев, Максим попрощался со всеми, Напоследок бросил на меня красноречивый взгляд и двинулся обратно к отцу. Я окликнула его, подошла и еще раз поблагодарила своего спасителя. «Увидимся», — улыбнулся он и подмигнул мне. «Увидимся», — ответила я, почувствовав, как краснеет лицо. Тетка Маша, едва взглянув на меня, со смешком сказала, «Хороший парень, ой, хороший! Смотри, не упусти!» А я и так поняла, что он хороший.